Или их вытеснили более совершенные пришельцы – кроманьонцы, в Европе предки европейцев, боскопские люди в Африке, разначальники негроидов, и люди верхней пещеры Джоу-Коу-Дянь в Китае, монголоиды. Спор продолжается, но надо сказать, что уже сейчас большинство антропологов требует исключения неандертальцев из числа прямых наших предков. На основе последних открытий, очевидно, можно сделать такое предположение. Когда в Европе еще жили неандертальцы, в Африке и Азии появились люди вида гомо-сапиенс, которому принадлежим и мы. Однако имеются признаки того, что ко времени исчезновения неандертальцев или даже еще раньше не только современный тип человека был достаточно широко распространен во всем мире, но уже оформились современные расы – х а у э л л у ч а е т с я следующая последовательность человеческих предков дриопитек, рамопитек, австралопитек, человек-умелый, человек-выпрямленный, неандерталец, кроманьонцы, боскопские люди, люди-верхней пещеры, современный человек. Любой иной путь дриопитек, рамопитек, австралопитек, человек-умелый, кроманьонцы, боскопские люди, люди-верхней пещеры, современный человек. А куда же делся знаменитый пекинский человек или синантроп, известный многим хотя бы по школьным учебникам. Ныне он отнесен к тому же виду, что пятикантроп и гейдельбергский человек гомо эректус, только иной подвид у синантропа, пекинентис. Жил он 600 тысяч лет назад во времена четвертого Мендельского оледенения, как и пятикантроп умел пользоваться огнем. Средние звенья, намеченные выше антропологической последовательности предков человека, после новых открытий в Кении и Эфиопии, отодвигаются, по-видимому, еще на несколько миллионов лет вглубь прошлых веков. Сын Лики в раскопках восточнее о з е р о Рудольфа, Кения, вблизи поселения Кообе-Фора, нашел фрагменты черепа, возраст которого 2,5 миллионов лет. Вся форма мозговой части черепа, найденного у озера Рудольфа, удивительно напоминает соответствующие отделы черепа современного человека. Здесь нет сильно выдающихся вперед надбровей и толстых стенок черепной коробки, как это типично для человека выпрямленного, Лики. Лики понагает, что череп из кообифора принадлежит уже человеку нашего вида, гомо сапиенс. К этому же виду, по мнению Лики, относятся и обломки костей ног верхней и нижней челюсти, добытые из слоев 3-4 миллиона летней давности американо-французской экспедиции в Эфиопии, 1974 год. Другие ученые более осторожны в выводах. Нет сомнения, люди рода Гома оставили в земле Эфиопии обломки своих костей, а вот какого вида, надо еще подумать. Пресса многих зарубежных стран реагировала на эти находки как на сенсацию века. Они будто бы привели к полному перевороту в наших знаниях о происхождении человека. Одна западно-берлинская газета сообщила о трехмиллионном возрасте человечества под таким многозначительным заголовком «Никаких обезьян в галерее наших предков». Вывод чересчур поспешный. Даже если дальнейшие исследования покажут, т о не только пятикантропы и неандерталец, но даже и австралопитики не были нашими предками, то все равно Рама, Питик, Кения, Питик и и другие предчеловеки, многие из которых еще не найдены, были все-таки обезьянами. Однако оставим на этом суждении представителей второй древнейшей профессии вернемся на круги своя. с у ж а получается, если нет ошибки в новых открытиях в Африке. Значит, человек умелый, Не первый основатель рода Гома. Этот вопрос сейчас изучается. И еще один вывод из открытий последних лет. Человек современного типа появился на Земле не 35 тысяч лет назад, как еще недавно считали, а много раньше. Он обитал не только в Европе, но и в Африке, на Ближнем Востоке, очевидно, даже в Азии. Целые тысячелетия был современником неандертальца до исчезновения последнего. Многие исследователи решили так. Современный человек развивался не в единой какой-либо стране или даже не на одном каком-нибудь континенте, а на много большей территории, включавшей Европу, Западную Азию и, возможно, Африку.